Глава тридцать восьмая. Ночные гости. О событиях в Прибрежном Катя узнала позднее. Весь день она просидела дома и успела отдохнуть, а ночью нагрянули незваные гости, причем такие, каких она никак не ожидала. Звонок по мобильному. Катя открыла глаза. Темнота. Она в своей постели и мобильный пищит. Она нашарила его на тумбочке рядом с кроватью на дисплее время 3.40, и номер не определен. Кто звонит в такое время? И после того, как прошлой ночью вас попытались убить. «Алло, кто это?» — спросила Катя с просонья. «Катя, это Герман». «Кто?» «Герман Дорф». Катя села в подушках. «Герман?» «Я номер ваш отыскал в телефоне Данилы. Он тут со мной, мы у вашего дома. Он дом визуально помнит, но не знает, какой подъезд и код домофона». «А что случилось?» — Катя сползла с кровати. «Он, в общем, ему плохо». «А что случилось?» «Его избили на ринге сильно, подпольный матч. Я хотел его домой везти, но он уперся. Нет, к вам домой. А сейчас ему плохо, ему очень плохо. Впустите нас». Катя похолодела. — Что это? Зачем приехал этот Германдорф? Правду ли он говорит? Она подошла к окну, выглянула. Нет, ничего не разглядеть. Если они у самого дома, во дворе она их не увидит. — Какой кот и этаж? Впустите нас! — повторил Германдорф настойчиво. Он хотел, чтобы я его именно к вам отвез, не домой. И Катя... Она на ватных ногах приблизилась к входной двери, одна в квартире, а только вчерашней ночью в нее стреляли, и вот не этот ли Герман Дорф, не он ли приехал закончить начатое? Так поступают убийцы, или они так не поступают? Первый порыв отключить связь и тут же позвонить Лили но... Порой мы сами собой впадаем в странные противоречия. Одна половина нас кричит и требует, соблюдая осторожность, это опасность, это ловушка, но другая, другая наша половина сгорает от любопытства, трепещет от страха, но, тем не менее, на осторожность инстинкт самосохранения плюет. Катя назвала Герману код домофона, и и номер квартиры. Она прильнула к дверному глазку. Вот стукнул лифт, вот лифт поднялся, вот они вышли, двое мужчин, один волок другого на себе. Звонок в дверь. — Катя, откройте нам! — Как поступить после того, как ты сама впустила их в подъезд? Катя — Катя! Она все еще колебалась. — Вчера ночью в тебя стреляли, они могли вернуться, чтобы убить тебя. Не смей им открывать, ты же знаешь, ты что, совсем с ума сошла? — Катя звякнула цепочкой и открыла замок. «Привет». Герман Дорф тяжело дышал. На его плече повис Данила. Лицо в пластырях и в крови. «Ой, что с ним?» «Я же говорю, досталось ему на ринге». Такой бугай против него вышел, отделал, как котлету мясник. А Данила после в раздевалке вместо обезболивающего еще кокса нюхнул, вот и отключился но до этого велел мне вести его к вам, а не домой, к тетке. Герман оглядывался. Куда его положить? «Вот сюда, на диван. Надо в скорую звонить. Не надо в скорую, я же говорю, избили его. А он сразу в раздевалке за кокс. Врачи мигом учуют, что он в наркоте. Вы что, неприятности ему хотите?» «Нет, не хочу, но я боюсь, может, ему сломали что-то, ребра?» «Нет, ребра целы». Германдорф сгрузил Данилу на диван. Как есть в грязных берцах, в расстегнутой кожаной куртке. Данила лежал, запрокинув голову и слабо постановил. глаза его закрыты. На Катю он никак не реагировал. «Кокаин», — сказал Германдорф. «Я измучился с ним сегодня. Катя, у вас не найдется крепкого кофе?» Катя указала ему на кухню, сама прошла в ванную, намочила полотенце и попыталась протереть Даниле лицо. «Ин-нобибус», — он расшептал это разбитыми губами. «Вот именно, в облаках, он сейчас там, далеко», — усмехнулся Герман. «Пусть лежит бревнышком. Знаете, Катя, он ведь книжный мальчик, а вот стал забиякой. Не бокс даже, а банальный мордобой». На этот раз в авторемонтной мастерской влюблено. Народу съехалась смотреть тьма, ставки взлетели. — И вы тоже посещаете такие мероприятия? — спросила Катя. — Ого, не только Большой театр. Четыре часа утра. Кофеварка пыхтит, мелит для крепчайшего эспрессо. — Он настоял, чтобы я отвез его именно к вам, — повторил Герман. Катя запахнула поплотнее махровый халат, что накинула на себя в спальне. Она чувствовала на себе его пристальный взгляд. Вот ведь как! Они практически не общались и не разговаривали до этого. так пара фраз за столом и в ложе Большого театра. Герман подошел к окну и встал рядом с ней. «Как не взглянешь в окно, все время темно», — сказал он, — «как в аду». «Маленький такой местечковый ад!» «Кофе с сахаром?» — спросила Катя. «Горький. А где ваш муж?» «Он живет за границей. Мы никак не договоримся насчет развода». «Значит, долго ждать?» «Чего? Когда вы станете свободной женщиной?» Герман усмехнулся. «Я не Данилу имею в виду. Нашему забияке никто не нужен, учтите». Катя ощущала смятение, она не понимала этого человека, которого она не воспринимала как мужчину, а лишь как возможного фигуранта, подозреваемого по делу об убийствах. Он и сейчас подозреваемый, как и Данила. Но тот снова под дозой этот. «Если пришел убить меня, то что же ты медлишь? Или когда приходят убивать, не просят сначала чашку черного кофе?» «Я закурю, позволите?» Герман сунул в рот сигарету. «Тогда в ложе Забияка скверно вел себя?» Катя молчала. «Когда балет кончился, я увидел, что ваша ложа пуста. Умыкнул вас? с середины действа?» «Я сама решила уйти раньше. Вы такая самостоятельная». «Да, я самостоятельная». «Это хорошо. Им там нужна опора, сильное дружеское плечо». Кому им? Изобияки, его сестренки. Кстати, знаете, что я слышал, пока вез его сюда к вам? Включил в машине ночные новости. Там все захлебываются, случай суицида на Красной площади. Чиновник столичного департамента вышел на площадь, вскрыл себе вены и публично признался в том, что он гей. Имя называется чиновника. Женин муж. Катя похолодела. — Он жив? — Жив, не волнуйтесь. Сказали, что увезли в больницу. У нас все толдычили, что, мол, никто из чиновников никогда не посмеет признаться в своей гомосексуальности открыто. Агентка вон он вышел на площадь сегодня? Я все думал, когда прорвется в нем этот нарыв? Катя не задавала вопросов, но все мысли ее уже вертелись вокруг того, что же произошло в Прибрежном. Как только государство начинает заботиться о моральном облике граждан и этот облик оздоравливать, в постель лезть, так сразу резко подскакивает число самоубийств. Это как прокрустово ложа. Отсекут либо голову, либо ноги, а в результате множится отряд самоубийц и духовных коллег. И где же тут тезис о сбережении народа? «Ну, мой кофе готов. Герман по-хозяйски налил себе кофе. А вы пьете только сладкий, Катя?» «Иногда тоже горький. Значит, хоть в этом наши вкусы совпадают. Можно вам задать один вопрос?» «Да, конечно». Катя смотрела, как он дымил сигаретой в окно. «В непроглядную тьму раннего утра». «Вопрос на засыпку». «Если бы вы не были замужем, и я предложил бы вам руку и сердце, вы пошли бы за меня?» Катя смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Он тоже под кокаином?» «Вы бредите, Герман?» «Почему?» «Знаете притчу о последней соломинке?» «Знаю, но я ее не понимаю. Я вот все ищу ее ищу в разных местах. Вот бизнес веду». Пиар сейчас хороший бизнес, бабло приносит. Пусть все ложь, зато духоподъемно, как сейчас говорят. И на бокс езжу смотреть, как из забияки нашего вольтерианца выбивают дерьмо. Вот завтра к папам поеду слушать проповеди про русский мир. А сейчас спрашиваю вас, Катя, вы согласились бы стать моей женой? Нет. «Я так и знал!» Герман улыбнулся ей невыразимо прекрасной, светлой улыбкой и отхлебнул кофе. Данила в комнате слабо застонал, и Катя пошла к нему. Он лежал, раскинувшись на диване, глаза закрыты, губы что-то шепчут беззвучно. Герман с чашкой кофе тоже прошел в комнату, прислонился к дверному косяку. «Я сейчас уеду, не беспокойтесь», — сказал он. Вы уж тут сами за разбирайтесь. разбираетесь».